Глава 16. Итак, что мы имеем? Заказ не на тварь из разлома, а на живого человека, которого якобы нельзя убрать иным способом, так как это сломает некое равновесие мира. Император, который хочет жизни для своего сына и его детей, а также власть и терять ни то, ни другое, не намерен. Оппозиция, которая хочет власти и решает сделать ход по традиции всех революций, сломать старый устой и сделать новый. И я, мастер в теле сироты. Если говорить конкретно, то в моих руках не жизнь одного Дениса Ашхебадовича, а многих людей, которые просто тут живут. И вот еще момент: вне зависимости от моего решения, люди все равно умрут, возможно, даже все. Я действительно был прав, когда утверждал, что. Мастера убийств не спрашивают, зачем надо убить. Мы не ищем мотивации и не ждем объяснений. Кроме тех случаев, когда итогом станет гибель мира. Сам по себе заказ на человека, а не на зверюшку, уже может трактоваться как тот самый заказ со звездочкой. И теперь я имею право на отказ, если получу подтверждение, что выполнение грозит гибелью мира. Об этом я и думал, пока ехал на лимузине в сторону Академии. Мое присутствие на вечеринке стало бессмысленным, и, несмотря на ожидания императора, я не собирался после разговора с ним идти и бездумно уничтожать владельца поместья и компании Молзер. Свод законов мастеров это допускал. На самом деле, сводов было два — для заказчиков и для мастеров. Это как внешний и внутренний устав любой компании. В них прописывались сроки выполнения и оплаты, способы убийств, обязанности заказчика и мастера, правила поведения в нештатных ситуациях в том числе. А после каждого завершенного заказа нас ожидала проверка и отчет. Мы не бездушные машины для убийств, но нас нельзя назвать людьми, по крайней мере, люди не способны вселяться в чужие тела и при этом оставаться при здравом уме и твердой памяти, подчиняя себе физическую оболочку, а не подчиняясь ей. Еще один тест на здравомыслие. Если мастер срывается и начинает убивать, потому что может, хочет, получает от этого удовольствие, вместо одной пули четко в цель выбирает холодное оружие и нанесение множества ран, причиняющих страдания, превращается в маньяка, получающего удовольствие от убийств и боли, то такого мастера ликвидируют сразу после теста. Мы не причиняем боли больше необходимого. Мы не убиваем случайных жертв, не оговоренных в заказе. И да, мы, как никто, знаем равновесие миров. Именно поэтому и существуем. Странно, что на это упирал и император, но у всех свои тараканы. А еще у нас есть эмоции, которые не превалируют над разумом. Например, нам ведома жалость. Но детенышей твари мы уничтожаем без нее, потому что как только ты отвернешься, тебя сожрут. А тут... Тут человек, которому не повезло родиться в определенной семье. Он верный, преданный сторонник режима, не оппозиционер, не враг народа, не жестокий маньяк, пользующийся своими привилегиями. Денис — обычный мужик. Более того, гений, который совершил невозможное, придумав механизированную систему консервации разломов. И не потому, что ему самому так захотелось, а потому, что пришел приказ от императора, и он подчинился, прыгнул выше головы. А теперь Мурузе надо умереть, потому что от другого императора пришел другой приказ. И при этом каждый ведет свою игру. Волконский хочет убрать императора, но не понимает, чем грозит убирание магнита для магии из мира. Если он сейчас так способен влиять на окружающих, Если не следит за аурой, то что будет, когда исчезнет император? И при этом разломы будут консервироваться и дальше. Ведь умрет тот, кто контролирует Молзар. Компания продолжит выполнять свою работу. То есть в итоге. Революция, гражданская война, вряд ли остальные кланы будут рады величию Волконского. Увеличение магии в мире и отсутствие того, кто это регулирует. В итоге все умрут. Либо от пули в драке кланов, либо от магии изнутри. Второй вариант от Его Императорского Величества. Разломы открыты, люди умирают от тварей, он это держит под контролем, количество магии в мире уменьшается, война между кланами становится еще жестче. Скорее всего, все равно закончится покушениями на императора, гражданской войной и полным уничтожением как возможности закрыть разломы, так и отсутствием что-либо противопоставить тварям оттуда. Я видел, как воспитываются эти дворяне. Бойцов, настоящих бойцов там нет. В итоге все умрут. Я вышел из лимузина и отправился в академию, размышляя и глядя себе под ноги. Интересная ситуация. Что бы я сейчас ни сделал, в итоге умрут все. Просто разница во времени варьируется в несколько лет. Я внезапно остановился в озарении. Так все же умрут, это же прекрасно. С улыбкой я смотрел настоящего на вахте охранника, и он начинал уже хмуриться, не понимая, с чего это так рад его видеть. Махнув рукой, я почти побежал в свою комнату, стараясь не подпрыгивать от радости. В комнате мне повезло, и Влада не было, так что, закрыв дверь, подставив к ручке стул, я сел на кровать, закатывая рукав, чтобы прикоснуться к метке мастера убийств. Мастер, код 745-GH38-ISD. Ситуация SD-694. Требую разрешения. Быстро пробормотал, даже не поморщившись от ощущения горящей метки. Мастер, код 745-GH38-ISD. Разрешение получено. Запрашиваю код информации. Возник ответ системы прямо в сознании, и я ухмыльнулся. Код. 92854 AP поставил я точку в разговоре и полюбовался на черную флешку, возникшую у меня на руке. И с чувством выполненного долга отправился в душ и спать. Завтра будет еще более насыщенный день, ведь выходные закончились, начинается учеба, наконец настоящая учеба, а не бесконечные тренировки к специализации. Да и все равно на арене меня ждут через неделю, раньше из Академии не выбраться, так что стоит уделить внимание шпионской деятельности, так как после полученной информации я не ограничен рамками стандартного договора, и в этом виноват сам император, который всеми силами старался перевести меня на свою сторону, ведя проникновенные беседы у камина» почему-то всю неделю ощущал затишье перед бурей. Влад с Кириллом и Виктором, пересекаясь в общей столовой, иногда поглядывали на меня, но не пытались поймать в коридорах, на лекциях или у лифта. Осетин не звонил и не писал, даже не поинтересовавшись, как ты сходил на мероприятие. Не было подозрительных сообщений в соцсетях, смс с неопределенных номеров или звонков, которые прослушиваются. Преподаватели не цеплялись и, в принципе, после прохождения специализации будто забыли на своем стремлении вырастить достойных студентов, ведя лекции каждый в своем стиле. Фокс приглядывал за первокурсниками, но ко мне не подходил, явно занятый собственными делами и обучением. Распорядок жизни радовал обычных студентов, а я просто не удивлялся, что с таким подходом в лучшей Академии Империи прекратили готовить настоящих бойцов. Подъем, немного свободного времени для сборов, завтрак, три лекции, обед, два часа тренировок под присмотром робота, снова свободное время, ужин, и до отбоя можно было делать ту же самую домашнюю работу, например, пока задавали параграфы к прочтению, что лично у меня занимало минут двадцать. А так как из Академии не выпускали а на ее территории особо гулять было негде, то после ужина и домашних заданий я возвращался в тренировочный зал для занятий с пушистиком. Умение читать мысли — это, конечно, прекрасно, но отличный результат даст только слаженная командная работа. Почему-то интуиция твердила, что те бои, на которые меня пригласил Волконский, будут отличаться от тех, на которых я уже присутствовал без его ведома. И мне потребуется помощь от своего питомца. А еще та же чуйка утверждала, что все решится именно в следующие выходные. Поэтому и готовился усиленно, при этом не привлекая внимания. А выполненные задания от студента-первокурсника именно ими бы и являлись. На территории Академии сливаться сознанием и телом с пушата сампой было бы глупостью, поэтому мы тренировали внешний бой. Это когда я громко говорил, что мне нужно от гепарда, а он усиленно это изображал. Вырабатывали стратегии боя с разным количеством и качеством противников. Я не исключал, что сражение на арене могло пройти и с такими же подписавшими договор, а не с тварями из разлома, и придумывали планы отступления, ибо плох тот мастер, кто не продумывает запасных планов. На визитке был указан адрес и время прибытия, и я поискал в сети карты города, чтобы посмотреть, куда меня занесет на этот раз. Пешком по трассе в третий раз идти категорически не хотелось. Рассчитывать, что встречу там Машу Голицыну было бы полной глупостью, а еще большей глупостью думать, что указанный адрес — последняя точка маршрута. Я был уверен, что это лишь прикрытие. Место сбора бойцов или ловушка исключительно для меня, но сама арена будет где-то еще. А еще я пользовался библиотекой беззастенчиво эксплуатируя пушистика. Пока я сидел на лекциях, пуш просматривал стеллаж за стеллажом в уже доступной мне секции боевой энергетики. Запоминал книги, которые могли бы мне пригодиться, и я возвращался к ним, когда наступало время делать домашнее задание. Мимоходом нашел, как, оказывается, император показывал мне воспоминания, точнее, выборочно визуализировал конкретные мысли. И да, я был прав, именно стихия энергии могла так сделать. Да и заклинание несложное. Уровень второго курса примерно, если я правильно разобрал схематические обозначения в книге. Но это так, информация для общего развития. Разумеется, больше упор я делал как на атакующих, так и на защитных формулах. Я готовился к бою, подозревая, что после или во время сражения смогу выполнить или отказаться от заказа. Однако ничего, кроме интуиции, мне об этом не говорило. В назначенный день я слился с толпой студентов, почти выбегающих из надоевшей за неделю Академии. В отличие от многих, я как раз никуда не спешил, выйдя с достаточным запасом до указанного на визитке времени — Тем более, что обратил внимание, как Святая Троица, покосившись на меня, устремилась к машине. И Влад Сириков, тьф, не он, что-то доказывал Песку и Вектору. Насколько я услышал, лучше прийти заранее, чтобы занять хорошие места. Почему-то это заставило меня убедиться в том, что сегодня с ними еще увидимся. И далеко не в Академии. С учетом того, куда именно меня позвали... На мне были джинсы и рубашка, а в рюкзаке за спиной болталась футболка и спортивные штаны. Маску и кулон мне каждый раз выдавали новые, так что их приобретением я не озаботился. Вообще я шел как на прогулку, и мысли гуляли далеко от будущих событий. Например, что ярко светит солнышко, припекает далеко не по-осеннему, что выходной, и на улицах много людей, и сразу видно, что спешат не по рабочим делам. Иногда всплески магии... Это не война кланов, ее время в темноте, а кто-то просто использует ее в быту. Я добрался до театра за полчаса до начала представления. В кассе попросил билет и вместо купюры сунул визитку льва. Кассир поперхнулся воздухом и кивнул, выбивая на компьютерной клавиатуре барабанную дробь, чтобы распечатать мне иной, чем у других билет. «Не подскажете, как пройти за кулисы?» Очаровательно улыбнулся я, взяв протянутый билет. «Вам на второй этаж. Четвертая. Дверь справа. Вас уже ждут», — вежливо ответили мне и махнули рукой, показывая направление. «Спасибо большое». Повернувшись, больше не задерживая очередь, я отправился по указанному адресу. «Да, сегодня бой будет проходить в театре. Но...» Как это станет исполняться технически, предугадать сложно, поэтому с пушистиком придумали несколько вариантов. Если арена перенесется буквально на сцену театра, если наверху будет спектакль, а бои где-то в подвале, если бои в подвале, а потом перенесутся на сцену. Даже что в театре есть подземные пути, и здесь проще затеряться среди зрителей, чтобы пройти до какого-нибудь бункера или неиспользуемой ветки метро. Здравствуйте. Придав лицу серьезность соответствующую ситуации, я протянул распечатанный билет мужику, который открыл четвертую дверь справа на втором этаже, как только я постучал. «И тебе не хворать. Заходи живей», — буркнул охранник и кивнул в сторону единственного коридора, тускло освещенного парой лампочек. И я пошел. Ради этого же все и затевалось. И самое интересное, что чем глубже я заходил, в недра театра, тем больше чувствовал присутствие Волконского. Или тварей разлома. Или сам разлом. Хотя нет, у него другие ощущения. То самое чувство силы и опасности, что волнами накатывает с каждым шагом, от чего волосы на руках становились дыбом. Но в самом коридоре царила тишина. И чем больше шел, тем труднее становилось определить время. Пушистик материализовался и пошел рядом, как мы договаривались ранее я так понимаю, что тут был переход, или портал, или и то, и иное вместе. То есть из здания театра меня куда-то определенно перекидывает. Вон даже уши уже заложило, как при взлете или посадке на самолете. Пуш забрался ко мне на плечи, предпочитая смотреть за спину. И опять-таки, все согласно договоренностям, мы сейчас даже в мысленном общении не нуждались. Еще шаг, и перенос завершился. Пропала заложенность в ушах, появились окружающие звуки, и время снова поддавалось моим внутренним часам. «Марк, я тебя ждал, очень рад, что ты оценил мое приглашение». Уже не в коридоре, а в круглом небольшом зале появился сам Волконский вместе со Львом, зайдя в одну из расположенных по кругу дверей. Обернувшись, я увидел подобную, через которую вроде как вошел сам. «Здравствуйте. Вежливость — наше все». Так что я ответил рукопожатием на протянутую ладонь главы клана энергии. И да, мои тренировки и просиживание в библиотеке дали свой результат. Теперь ментальное воздействие было заметным для тела, хотя и не действовало по-прежнему. Но тут ничего удивительного. Мастера — это мастера. Если нашему сознанию подчиняется собственное тело, то и защита для него существует выше, чем могли придумать люди этого мира. «Проходи, проходи. Сейчас лев тебе все покажет и объяснит». Изображая радушного хозяина, Волконский передал меня из рук в руки не особо довольному льву и ушел в одну из дверей. А мы отправились в соседнюю. За дверью оказалась обыкновенная раздевалка, которую можно найти в любом спортивном зале. Металлические шкафчики для хранения вещей, скамейки посередине. И еще две двери по бокам. Я так понимаю, это душ и туалет. Комфортно. В противовес обещанию Волконского Лев молчал и не стремился мне ничего объяснять. Тыкнул в свободный шкаф, затем прошел и заглянул в соседние помещения, а вот потом повернулся ко мне. Я с интересом наблюдал, как его голова трансформируется в морду льва, а кулаки сжимаются от злости. «Ну и нахрена ты сюда пришел?» «А, вот как мы заговорили, да?» «То есть я еще и виноват. Интересное кино». «Так вы ж позвали. Думал, может, еще денег дадите». Я простодушно посмотрел на незавершившего слияния мужика. «А вот это... Это с вами что такое? Это заразно?» «Ты...» Кулаки сменились мощными лапами с когтями в мой палец длиной. Но Лев по-прежнему старался удержаться от полного превращения. «Жить надоело?» «Да разве это жизнь...» Горестно вздохнул я, гадая, удержится или нет. «Спорим, перекинется». Возник в голове вопрос от Пуши, и я оглядел льва. «А спорим. Я уверен, что мозгов у него больше, чем у гипопотама. Согласился на спор я. «Или нет». Был вынужден я признать, высоко подпрыгивая, чтобы пропустить перед собой здоровенное тело льва. Слияние завершилось.